«Вид у вас совершенно больной!» Когда мне кто-нибудь говорит «Вы, кажется, нездоровы», я и впрямь начинаю чувствовать себя нездоровым. Если есть под рукой зеркало, я начинаю разглядывать свое лицо и размышлять о том, что вот недавно был здоров как бык, а теперь и не поймешь, в чем только душа держится. Странное дело, я тот же, что и прежде, разве что внешне чуть изменился». Но мне уже нет дела для людских забот. Я хочу сказать, если все домашние твердят вам, что вы, кажется, нездоровы, вам и правда захочется лечь в постель. Исходя из этого, я придумала прекрасный способ избавиться от незваного гостя, который любит сидеть до утра и приходит к вам именно в такой вечер, когда вы решили лечь пораньше. Вы встречаете его на пороге с улыбкой, потом напускаете на себя озабоченность. Что с тобой, Джоша? «Тревожно, — спрашиваете вы, — у тебя совершенно больной вид!» Джош станет яростно отрицать это и все же пощупает себе лоб и призадумается. Сейчас он совершенно здоров, но к концу вечера непременно почувствует недомогание. «Ваша жена, приветствуя его, должна проявить ту же озабоченность. Что с тобой, Джош?» Затем очередь Наны, за нею идет тетя Агата, джоан и Лори. Дядя Бен, брат Эдит, Тит, Аппетит, наш частый гость, и дедушка. А затем опять я. Не хочешь ли прилечь, Джош? Может, тебе лучше пойти домой? Хочешь таблетку аспирина? Если продолжать в том же духе, то придется вызывать скорую помощь, чтобы отправить его домой, поэтому лучше остановиться, пока еще есть уверенность, что он сам дотащится до дома. Когда мне случилось вызвать для Джоша скорую помощь, В счет за вызов он прислал мне на чем нибудь всегда погоришь